Глава 6 в которой Плевна и Варя выдерживают осаду. С одной стороны, дела обстояли скверно. Даже, можно сказать, хуже некуда. Бедный Петя все томился за семью замками, после плевненского кровопролития зловредному Казанзаке стало недошифровальщика, но угроза трибунала никуда не делась. Да и военная фортуна оказалась переменчива. Из золотой рыбки обратилась в колючего ерша и ушла в пучину, до крови ободрав ладони.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 Нехорошо. Вот и утром, 18 июля, в день важный и примечательный, о чём позже, Варя проснулась с улыбкой. Даже ещё не проснулась, только ощутилась сквозь зажмуренные веки солнечный свет, только сладко потянулась, и сразу стала радостно, празднично, весело. Это уже потом, когда вслед за телом проснулся разум, вспомнилась про Петю про войну. Варя усилием воли заставила себя нахмуриться и думать о грустном, Но в непослушную спросонию головы лезло совсем другое. В духе Агафьи Тихоновны. Если бы к петиной преданности прибавить Соболевскую славу, Дозуровскую да бесшабашность, до да таланты Шарля, до да Фондоринский прищуренный взгляд, хотя нет. Ираст Петрович сюда не подходил, ибо к поклонникам даже с натяжкой причислить его было нельзя. С титулярным советником выходило как-то неясно.